Источники угрозы. Считаю необходимым вновь подчеркнуть, что концепцию угрозы что концепция угрозы включает в себя такие феномены, которые нельзя отнести ни к понятию конфликта, ни к понятию фрустрации в том значении, в каком обычно используют данные понятия. Психопатогенное влияние на организм могут оказывать даже некоторые соматические болезни. Так, например, наблюдая за поведением людей перенесших инфаркт или тяжелый сердечный приступ, часто можно подумать, что им угрожает какая-то внешняя опасность. Для детей уже сам факт тяжелой болезни и госпитализации, даже вне, даже вне связи с неизбежной депривацией, представляется непосредственной угрозой. Еще одна группа пациентов, у которых обнаруживаются выраженные реакции страха и тревоги, это люди с повреждениями головного мозга, которых исследовал Гельб, Гольдштейн и другие. Поведение этих больных можно понять, только если предположить, что они постоянно находятся в предощущении опасности. Возможно, ощущение базовой угрозы свойственно всем больным, страдающим органическими психозами, независимо от их этиологии. Симптоматику, которую обнаруживают такого рода пациенты, следует изучить в двух аспектах. Во-первых, необходимо понять, какое влияние оказывает на организм повреждение или утрата той или иной функции, эффекты утраты. А во-вторых, следует проанализировать динамические реакции личности на эту утрату, эффект угрозы. Монография координера, посвященная травматическим неврозам, заставляет нас расширить уже имеющийся перечень источников угрозы, не связанных ни с конфликтом, ни с фрустрацией. И еще одним. Мы говорим здесь о таком источнике угрозы, как травматизация. По мнению координера, посттравматические неврозы развиваются под воздействием угрозы, нависающей над такими базовыми фрустрациями организма, как способность ходить, говорить, есть и тому подобное. Приведем пример, который поможет нам лучше понять аргументацию координера. Человек серьезно пострадал в автомобильной аварии. Вследствие полученных травм у него может развиться чувство, что он не хозяин собственной судьбы, что смерть всегда стоит у его порога. Перед лицом такой угрозы некоторые люди теряют уверенность в себе, в собственных способностях, даже самых элементарных. Понятно, что менее серьезные травмы, конечно же, создают меньшую психологическую угрозу. От себя я бы добавил, что предрасположенность к подобного рода реакциям связана с определенной структурой характера, с особой податливостью угрозе. Даже неотвратимость смерти может, но не обязательно, вызвать у человека ощущение угрозы. Если мысль о ней лишает человека базового чувства, если мысль о ней лишает человека базового чувства уверенности в себе, когда человек чувствует, что не в силах справиться с ситуацией, когда обстоятельства становятся сильнее его, когда он перестает быть хозяином собственной судьбы, теряет контроль над ситуацией и собой, то можно говорить о том, что он ощущает угрозу. Даже самые обыденные ситуации, те, когда мы разводим руками и говорим, ничего не поделаешь могут восприниматься им как угрожающие. Тяжелую, невыносимую болезнь тоже, наверное, можно отнести к категории угрожающей ситуации. здесь тому уж точно не в силах что-то сделать. Мне думается, что концепцию угрозы можно расширить настолько, что она охватит собой феномена, обычно описываемые в рамках иных научных категорий. Например, внезапная интенсивная стимуляция, громкий звук, яркий свет, утрата опоры или почвы под ногами, нечто незнакомое или непонятное, нарушение ритма повседневной жизни. Все эти факторы, которые обычно рассматриваются в контексте антогенеза детской эмоциональности, скорее следует рассматривать как ситуации, вызывающие у ребенка чувство угрозы. Рассматривая феномен угрозы, мы прежде всего должны проанализировать те его аспекты, которые составляют его ядро. К таковым относится непосредственная депривация, Блокирование или угроза удовлетворению базовых потребностей, унижение, отвержение, изоляция, утрата самоуважения и уверенности в себе. Все это создает прямую угрозу организму. Неадекватное использование или неиспользование человеком собственных способностей угрожает его самоактуализации. И наконец люди живущие на высших уровнях мотивации чрезвычайно болезненно воспринимают угрозу метапотребностям или ценностям бытия. Перечислим факт, вызывающий субъективное ощущение угрозы. Опасность блокирования или блокирования базовых потребностей и метапотребностей, включая потребность в самоактуализации. Угроза условиям, обеспечивающим возникновение этих потребностей. Обстоятельства, которые угрожают целостности организма. Чувство базового доверия к миру и чувство уверенности в себе. И, наконец, угроза высшим ценностям. Как бы мы ни определили феномен угрозы, нельзя забывать об одном очень важном его аспекте. В любом случае, окончательное определение данного феномена непременно должно основываться на базовых целях, на ценностях, на потребностях организма. А это в свою очередь предполагает, что теория психопатогенеза обязательно должна опираться на теорию мотивации. И развитие общей динамической теории и частные эмпирические открытия указывают, на необходимость индивидуального подхода к феномену угрозы. Я говорю, что мы должны определять угрозу и угрожающую ситуацию не только в контексте общевидовых потребностей, но с учетом специфики отдельно взятого конкретного организма и стоящей перед ним конкретной проблемы. Очень часто проблемы фрустрации и конфликта обсуждаются в терминах внешней ситуации. При этом совершенно игнорируются особенности восприятия внешней ситуации конкретным организмом не учитывается реакция самого организма пожалуй больше других решат этим исследователи изучающие неврозы у животных однако здесь есть одна проблема как узнать воспринимает организм эту конкретную ситуацию как угрожающую или нет здесь нет особой сложности до тех пор пока мы имеем дело с людьми чувство угрозы может быть выявлено с помощью любой техники адекватно описывающие целостную личность, например, с помощью психоанализа. Такие техники позволяют обнаружить, в чем нуждается человек, чего ему не хватает, что угрожает ему. Трудности возникают тогда, когда мы обращаемся к представителям животного мира. Именно исследования угрозы на примере животных стали причиной распространенного ныне определения угрозы через саму угрозу. Мы называем ситуацию угрожающей если животное реагирует на нее симптомами угрозы. То есть мы сначала определяем ситуацию в терминах реакции, а затем реакцию определяем в терминах ситуации. Мы знаем, что это нелогично. Мы относимся к своему определению со скепсисом. Однако нам не остается ничего другого, как признать, что в контексте общей динамической теории эти определения имеют право на существование. Во всяком случае, их можно использовать в практических лабораторных целях. И, наконец, есть еще одно положение, которое логично вытекает из динамической теории. Состоит оно в том, что чувство угрозы само по себе является динамическим раздражителем, вызывающим различные поведенческие реакции. Описание феномена угрозы нельзя считать полным, если в нем не говорится о том, к чему приводит чувство угрозы, на что оно толкает индивидуума, как отреагирует на него организм. Понятно, что теория неврозов должна рассматривать и источники угрозы, и реакции организма на субъективное чувство угрозы. Теория угрозы и эксперименты над животными. Анализ исследований, в которых изучались поведенческие нарушения у животных, показывает, что эти эксперименты проводились в рамках ситуационной теории, без учета требований динамической теории и обусловлены устоявшимся, но ошибочным представлением о том, что экспериментатор может контролировать психологическую ситуацию путем создания постоянной внешней и экспериментальной ситуации. Вспомним, к примеру, эксперименты по изучению эмоций в том виде, как они проводились еще 25 лет тому назад. В настоящее время уже очевидно, что психологическое значение имеют только те характеристики внешней среды, которые организм воспринимает и на которые он реагирует, которые тем или иным образом влияют на него. Но мало признать этот факт на словах. Недостаточно просто согласиться с тем, что каждый организм представляет собой уникальную, неповторимую систему. Эти факты должны быть положены в основу низших экспериментальных исследований и выводов, которые следуют из них. Павлов, например, показал, что ситуация внешнего конфликта порождает внутренний конфликт только у, с типом физиологического... только у животных с определенным типом базового физиологического темперамента. Понятно, что нас должны в первую очередь интересовать не конфликтные ситуации, а конфликтные чувства организма. Кроме того, мы должны понять, что различные реакции разных индивидуумов на одну и ту же внешнюю ситуацию наблюдавшиеся, например, в экспериментах Ганта и Лидделла, в известной мере обусловлены особенностями индивидуального развития особи. Эксперименты с лабораторными крысами продемонстрировали нам, что в некоторых случаях именно индивидуальность организма является главным фактором, детерминирующим наличие или отсутствие поведенческих проявлений угрозы в конкретной экспериментальной ситуации. Каждая особь обладает своим запасом прочности и, исходя из своих внутренних ресурсов, особым образом реагирует на внешнюю ситуацию. То, что одна особь сочтет угрозой, другая перенесет совершенно безболезненно. Многие исследователи, работающие с животными, грешат вольным использованием понятия «конфликт» и «фрустрация». Их принципиальное нежелание рассматривать индивидуальные факторы угрозы привело к тому, что мы не в состоянии понять, почему реакции животных на одну и ту же ситуацию оказываются столь различными. Мне думается, что вместо понятий, традиционно используемых в литературе по данному вопросу, было бы правильно взять на вооружение выдвинутую Шевегером концепцию принуждения суть которой сводится к тому, что животное принуждает делать только то, что животное не может делать. Эта концепция хороша уже потому, что она справедлива по отношению ко всем экспериментам над животными. Хотя это и не слишком очевидно. Попробую проиллюстрировать свою мысль следующим примером. Некоторые эксперименты показали, что если у животного отнять какие-то важные для него вещи, то в его поведении появляются патологические симптомы, аналогичные тем, которыми организм реагирует на ситуацию, в которой его вынуждает делать то, что он не в состоянии делать. Эта концепция применима и по отношению к человеку. Ее можно распространить на ситуации, угрожающие целостности организма, например, ситуации травмы или тяжелой болезни. Естественно, должна быть сделана поправка на темперамент, который позволяет Животному не проявлять патологических реакций на ситуацию, которая от него требуют невозможного. Ведь животное может, например, просто не воспринимать ее. Наверное, имеет смысл особым образом акцентировать это последнее положение и попытаться объединить концепцию ширие с понятием сильной мотивации. В таком случае у нас получится следующая формула: организм реагирует патологическими реакциями, тогда когда находится в ситуации, разрешить которую он не может, но очень хочет или должен разрешить. Впрочем, даже эту формулировку нельзя считать удовлетворительной, потому что она не учитывает некоторых из упомянутых выше феноменов. Она имеет скорее практическое, нежели теоретическое значение и может оказаться полезной при проведении лабораторных исследований. Другим недостатком всех известных мне экспериментов над животными является Недифференцированный подход к ситуации выбора и фрустрации. Неумение дифференцировать ситуации выбора с точки зрения угрозы для организма, в результате чего поведение животных выглядит совершенно непоследовательно. Если мы предполагаем, что выбор, который многократно должна совершить крыса, помещенная в лабиринт, предполагает конфликт, то почему животные не всегда реагируют на необходимость выбора невротическими симптомами? Если мы предполагаем, что суточная голодовка – Эта ситуация фрустрации, то почему крыса достаточно безболезненно переносит ее? Очевидно, что настала пора пересмотреть концепции выбора и конфликта. Недифференцированный подход многих исследователей к проблеме выбора выражается в частности в том, что они не видят принципиальной разницы между ситуацией, в которой животное вынуждено выбирать, между двумя одинаковыми важными целями, то есть отказываться от чего-то важного для него. И ситуация, в которой животное совершает выбор между двумя возможными способами достижения одной и той же цели. Если животное испытывает одновременно голод и жажду, то ситуация выбора между пищей и водой окажется самой угрожающей для нее. Одним словом, мы не должны определять ситуацию или стимул персе, неважно, имеем ли мы дело с животными или человеком. Их психологический смысл можно оценить только с точки зрения эксперимента, динамики.